3 октября 1941 года, вечер. Югославия. Партизанская Ужская республика, город Ужцы. Верховный штаб народно-освободительных партизанских отрядов Югославии. Долго ли, коротко ли, но кривые партизанские тропы всё же привели генерального секретаря Комму партии Югославии товарища Иосипа Броз Тито в столицу партизанского края. При этом он испытал множество приключений, и счастливо избежал опасностей, в том числе охотящихся на него жандармов Недича и четников капитана Михайловича. Но по прибытии в Ужицу выяснилось, что там все вверх дном. Пока он отсутствовал, наступило самое горячее время, и события понеслись в припрыжку. Со всех концов Сербии, Черногории, Боснии, Герцеговины и Хорватской и сербской крайны в Ужицу собираются командиры партизанских отрядов или их законные представители-делегаты. Им не приходится идти пешком, опасаясь засад со стороны недружественных тщетников и полицаев. Вместо того, их с легкостью перевозят летательный аппарат пришельцев из космоса, способный запросто опуститься на любой лесной поляне или даже зависнуть у края горного обрыва. Взял или высадил людей, а потом в Фитии улетел. А затевался весь этот большой сбор делегатов для того, чтобы при их участии провести народные учредительные вещи. который своей властью народного волеизъявления должно будет учредить сербскую советскую социалистическую республику. И как узнал Тито, границы этой социалистической Сербии не будут совпадать ни с границами сербского государства Корогиоргиевича до Балканских войн и Первой мировой, ни с границами Югославского королевства. Новое социалистическое государство включит в себя все земли, населённые сербами, не больше и не меньше. Однако этой идее Тито категорически не нравилось. Он бы предпочёл видеть будущую социалистическую Югославию в несколько ином виде, в целом совпадающую под административным делением с былым югославским королевством, только области превращатся в союзные республики. Тито хорошо продумал, как на Балканах на базе сербско-хорватской федерации создать своё подобие Советского Союза, помимо территории Югославии, включающей в себя куски Австрии, Италии и Венгрии, а также всю Албанию, Болгарию и Грецию. И Осип Броз Тита не был таким пустоголовым позёрм и краснобаям, как Бенито Муссолини, но его характер также был смазан изрядной дозы наполеоновского честолюбия и самонадеянности. И кроме того, он не был кровь от крови, и плоть от плоти сербского народа, которому предстояло понести основные жертвы при воздвижении Балканской империи Тита. Этих людей, своих будущих солдат, вождю грядущей Великой Югославии было не жаль. А тут, как оказалось, в ходу совсем другие планы. За созывом учредительного веча стоит триумвират из председателя Главного народного освободительного комитета Сербии Драгоила Дудича, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сербии Благое Нешковича и не весть как затесавшегося в эту кампанию бывшего наследного принца Сербии Георгия Каргиоргиевича. За спинами этих троих стояла советская военно-дипломатическая миссия, а значит и советский лидер Вождь и Учитель, обладающий беспримерными возможностями воздействия на проче коммунистические партии. ибо Коминтерн расположен не где-нибудь, а в Москве. Едва Тита попробовал возмутиться самоуправством, как товарищ Громыко сунул ему под нос бумагу из Коминтерна, где черным по белому за подписью товарища Димитрова сообщалось, что в интересах мирового коммунистического движения решением ИККИ Коммунистическая партия разделяется на Компартии Сербии, Черногории, Словении, Македонии и отдельно Хорватии. И товарищ Тита теперь всего лишь первый секретарь Компартии Хорватии. А если товарищу Титу такое решение не нравится, то он может эпилировать, прибыв в Москву, то есть на Лубянку. И это ещё ничего ласкового. В 38 году задремучий буржуазный национализм к коминтерну было распущено совсем. Компартия Польши, и с того момента интересы поляков к коммунистическому движению представляла вдова железного Феликса Пани София. Впрочем, там была другая ситуация. Поздрав вам размышлению Тита понял, что его не только не свергли с поста мощнейшей балканской компартии, Ну и отодвинулись магистрального пути прогресса далеко на периферию. Самый многочисленный, сплачённый и идеологически мотивированный ударной направляющей силой в коммунистическом движении на территории Югославии является как раз Коммунистической партией Сербии, у которой уже есть первый секретарь Благое Нешкович, пользующийся безраздельной поддержкой советской миссии. В случае межфракционной борьбы эти силы уже достаточно подвергшиеся советскому влиянию, будет не на стороне Тита и его сторонников, так что затевать интригу в этом направлении бессмысленно. А особенно Тита не понравился подполковник Асназовый Казарпекоц. Скользкий тип, под любого вопроса отделывающийся шуточками, в то же время явно опытный матёрый волк. Его рука не дрогнет даже в самых сомнительных ситуациях. Командиры партизанских отрядов в восторге от этого человека, ведь он насквозь понятный рубаха парень, при этом знатный боец, а также командир, прославивший своё имя множеством славных дел. И именно люди подполковника Пикоца тренируют первый сербский отснас, и именно с ним о чём-то постоянно советуется ставной Королевич Георгий. А по вечерам чуть ли не половина ужится собирается послушать его слегка приукрашенный художественным вымыслом издобренный юмором поучительные рассказы о слонем и Вацевичской операции. а также о том, в какие смешные и нелепые ситуации попадали тогда немцы. И этот человек, и другие его товарищи не оставили Тита никакой возможности сесть на два стула сразу. После неожиданного и стремительного разгрома Германии следующим врагом Советского Союза стала Великобритания, и в частности ее верные клевреты из числа сторонников павшего королевского режима. Глянув в глаза московскому посланцу, об имперском происхождении выказара Пикоца Тита не догадывался. Балканский Наполеон понял, что попытка опереться на англичан может стоить ему безымянной могилы, а сверху на эту могилу положат бумажку за подписями Сталина и Димитрова, санкционирующую эту ликвидацию. И никто ничего не скажет, ибо действия в разрез с директивами Коминтерна являются серьезным партийным проступком. Но если в мирное время за это всего лишь исключат из партии, то во время войны за это можно поплатиться головой. Поставив всю свою жизнь на социалистическую революцию, как игрок ставит последние деньги на зеро в рулетке, Тита подсознательно понимал, что менять флаг просто не имеет смысла. Пройдет еще немного времени, и еще до Рождества хорватская богодельна Анты Павелича будет вдребезги разгромлена совместными усилиями Красной армии и Народно-освободительной армии Сербии, в которую с помощью советских специалистов в настоящее время превращаются партизанские отряды. Да и не примут его на той стороне. Процесс формирования еще в самом начале, но и коллаборационисты, недичьи и тщетники, чем дальше, тем быстрее, начинают дезертировать, самодемобилизовываться из рядов этих организаций. После чего, привлеченные именем королевича Георгия, вливаются в ряды новой сербской армии. В Черногории, как знает Тит, этот процесс прошел на стихийной основе, завершился еще до вмешательства советских товарищей. Почти все югославские офицеры черногорского происхождения – Уже влились в партизанские отряды, а вместе с ними вступили в народно-освободительную армию. Но, собственно, долго маяться с со сомнениями Тита не дали. Прибыл, осмотрелся, пора за дело. Все тот же товарищ Громыко, суровый и серьезный, как судья во время оглашения смертного приговора, передал новоиспеченному руководителю Компартии Хорватии распоряжение выехать в свою новую епархию и приступить к исполнению обязанностей первого секретаря и по совместительству еще какого-то имперского комиссара. От такой новости Тито сначала остолбенел, а потом только ошарашенно спросил. «Какого имперского комиссара, товарищ Громыко?» «А вы не знали?» – удивился дипломатический представитель советского вождя и вполне подробно рассказал несостоявшемуся югославскому диктатору, откуда что взялось. И тут Йосип Уброс Тито стал откровенно не по себе. Ему не нравилось даже то, что Исполнительный комитет коммунистического интернационала, исполняя из Москвы свою руководящую и направляющую роль, ретранслирует на весь мир волю одного человека. Создав социалистическую Югославию, укрепившись у власти, Тита в любом случае собирался уйти из-под влияния этой силы и начал балансировать между Западом и Востоком. Не понимая, что это будет игра с огнем, он собирался в равной степени опереться как на сербо-черногорскую составляющую югославского народа, так и на откровенно враждебных ей венгров-воеводины, хорватов, боснийцев и македонцев. Ориентированное на Европу несербское население было ему ближе и приятнее, и он любой ценой хотел увеличить его численность в пределах Югославии, не понимая, что это может кончиться распадом страны. Но империя, уже остановившая господство почти по всей планете, и на этот проект наложила вето, сделав ставку на вычленение из Югославии сербско-черногорского ядра. Это было немыслимо, возмутительно, невозможно. Но это было обеспечено превосходящей силой, и потому неизбежно. Разумеется, Тита мог взбунтоваться и даже бежать в неизвестном направлении. Но он понимал, что идти против такой силы, занятие такое же бессмысленное, как попытка удалить наводнение, крича и размахивая руками. Слепая стихия, целюстремлённо накатывающая на берег, не обратит на безумца никакого внимания и сожрёт его вместе со всем тем, что попало в её сферу действия. И тогда он согласился выполнять обязанности имперского комиссара только потому, что в противном случае на эту должность назначит какого-нибудь серба, который будет мстить, мстить и мстить хорватам за своих убиенных собратьев. Но мстить было за что. Сербская кровь залила хорватскую землю, из-за чего империя требовала от своего комиссара сурового, но объективного подхода. Дав согласие занять эту должность, Тита планировал отмазать, то есть полностью обелить, нескольких лично ему приятных людей, смягчив предписанный режим содержания и облегчив участь собственного народа. При этом он даже не догадывался, что неисполнение имперских предписаний или попытки ввести империю в заблуждение – все это смертельно опасно. Ответ будет быстрым, страшным и весьма действенным. 4 октября 1941 года 16:35 МСК. Где-то над плоскостью эклиптики в районе пояса астероидов разведывательно-ударный крейсер Полярный лис. Чем меньше расстояние оставалось между преследователем и преследуемым, тем осторожнее действовали навигаторы, постепенно сближая корабли. Тише, ещё тише, ещё немножко тише. Пять сотен километров по космическим меркам это совсем рядом, почти вплотную. С такого расстояния разведывательные системы Полярного Лиса прошивают Корсар буквально насквозь. То, что 30 часов назад было лишь догадками, теперь стало известно с достоверной точностью. Тёмный Эйджел в количестве 17 голов, среди них один корабль и один самец в тёмном сне, есть. Дюжина боевых хумангорских гибридов на борту, серьёзная заявка на силу клана, есть. Команды из двух десятков горхов и вдвое большего количества сип есть. На весной грузовой отсек с криогенным оборудованием есть. Светлый Эйджел, все самки на борту Корсара в количестве 28 голов, есть. Самцы Хуманусы в количестве 212 голов тоже есть. Эти светлые просто сумасшедшие с оттенком презрения сказала Ватила Бе. Они что, решили повоевать на старой земле своими двумя сотнями наёмников против местных регулярных армий? На самом деле, коллега не всё так глупо, возразила тёмный Малинчиев Ксина. В момент большой планетарной войны, о спасаясь от угрозы, с мест постоянного проживания снимаются большие массы людей, которые зачастую идут по дорогам, куда глаза глядят, лишь бы подальше от грохота пушек. В хаосе, который мы видели совсем недавно, пионов можно было бы ловить и с меньшими силами. Когда идёт война на территории страны СССР, оккупированной войсками страны Германии, на лавцов не обратили бы внимания. Особенно, если бы их навербовали среди франконских дейчей и дали одежду соответствующего вида. Не так ли, Гер Гудериан? Так точно, Фройлен Малинчи. Как дисциплинированный, квалифицированный пион на испытательном сроке, ответил генерал Гудериан. Когда панцергруппа входит в чистый прорыв, во вражеских тылах творится такой хаос, что группа наемников, переодетая в немецкую форму, могла бы действовать свободно. Да и потом ситуация не сильно бы изменилась. Наша команда не была заинтересована в том, чтобы собрать с оккупированной территории как можно больше ценностей, и особенно продовольствия. А в остальном наших толвяков мало бы интересовало, чем живут и что едят местные аборигены, по крайней мере, защищать русские деревни от похищений они бы не стали. Замечательно, сказала Малинчиев Ксина. Товарищ Щукин, вам есть что добавить к словам господина Гудриана? В основном так всё и было, подтвердил тот. Если бойцы окруженцев ещё обладали возможностью оказать сопротивление налётчикам, то с гражданскими беженцами они могли делать всё что угодно. И ещё один аргумент. Малинчиев Ксина пристально посмотрела на Ватилубе. Если пионы, которых собираются наловить матрона светлых, предназначены для заселения недавней колонии, то не может быть и речь о скупке воинов на пленнах. Сообщество на 100% состоящее из самцов неподходящий материал для колонизации. Они нужны разве только в том случае, если среди наловленных наемниками гражданских беженцев взрослых дееспособных самцов окажется недостаточно для полноценного функционирования колонии. «Признаю, твоя взяла», — Ватила Бе подняла вверх руки. «Ты и выиграл этот спор. Отряд наемников, который Светлая Матрона взяла в этот набег, вполне способен справиться с порученным делом. А теперь давайте подумаем, как мы будем выполнять свою задачу и брать этот корсар на абордаж. В первую очередь необходимо выяснить, кем является этот корабль, Светлый, серый или тёмный, и попытаться вступить с ним в переговоры. «А вот тут, дорогая Ватила, выиграла ты», — сказала Малинчи Евксина. «Уже достоверно известно, что этот корабль тёмная, и более того, прослеживая эмоциональные взаимоотношения внутри клана «Синих огней», я могу сделать вывод, что она либо выращена из собственного эмбриона, либо принята в клан по большому обряду. Если ты будешь вести переговоры, то помни, что не может быть и речи о предательстве клана, как это бывает, если корабль — подчинённое и униженное существо». Тут необходимо предлагать что-то такое, что устроило бы корабль Матрону. Тут подал голос главный сигнальщик Гор-Видм. Сканеры этого Корсара работают на пределе возможности для кораблей такого типа. Создается впечатление, что они каким-то образом знают о нашем существовании, но не могут обнаружить. А вот это ценное наблюдение, заметил Каперанг Малинин. Значит, наша маскировка и имитация полета по прямой после прыжка никого не ввели в заблуждение. Есть соображения по этому поводу? Неожиданно для всех заговорила главный инженер крейсера серая Эйджел Аулера. Если сканеры противника работают на максимальной мощности и ничего не могут найти, значит обнаружен не наш корабль как физический объект в пустоте, а мы сами, то есть объекты, которые мыслят и производят полезную деятельность, а стало быть и существуют. Это возможно, если у корабля синих огней просто выдающиеся способности к психосканированию. «Ну и замечательно», — сказал Каперанг Малинин. «Товарищ Ватилло, как вы думаете, мы сможем сблизиться с этим Корсаром на дистанцию действия бортовых парализаторов прежде, чем вражеский корабль сумеет провести обнаружение и идентификацию? Ведь наша маскировка тоже не всесильна, особенно на малых дистанциях». «Я бы не советовал действовать таким образом», — покачала головой Малинчи Евксина. Сканируя Корсар и находящийся на нем клан Синих Огней, я ощутила сильный испуг и предчувствие неминуемой смерти, как бывает при непоправимых катастрофах. Если их Матрона предупреждена о нашем присутствии, то мне понятны эти эмоции. Она и ее родственники уже знают о нашем безоговорочном техническом превосходстве и не собираются попадать в наши руки живыми. Возможно, и главный реактор уже переведен в такое состояние, когда лишь усилием воли корабль удерживает его от взрыва». «Это возможно», — сказала Аулера. «Особенно если Матрона Синих Огней считает, что ее клан преследует страж древних из легенд, которые в качестве наказания за полет в запретную зону устроят им всем то, что... что во много раз страшнее обыкновенной смерти. «В таком случае необходимы переговоры», — сказала Ватила Бе, но не с Матроной, а с самим кораблем. Принята она в клан или нет, но вопросы существования или несуществования корабли воспринимают иначе, чем Эйджел, состоящий исключительно из плоти и крови. И разговаривать с кораблем должна не я, а наш первый навигатор, капитан третьего ранга Визал Алла. Во-первых, она чистокровная и темная Эйджел. Во-вторых, ее навигаторское мышление похоже на мышление типичного корабля. Если кто и сможет уговорить корабль «Синих огней» сдать свой клан без боя на условиях почетной капитуляции и последующей инверсии, то только она. «Я готова», — просто сказала Визл Алла. «Только скажите, что нужно делать. Я еще ни разу в жизни мысленно не разговаривал с кораблями». Ватилла Бея, Малинчи и Евксина переглянулись. «Думаю, что в данном случае психосканирующую и ментоскопирующую аппаратуру необходимо коммутировать со встроенным линком твоего навигаторского лажемента», сказала старший социоинженер Крейсера. Насколько я понимаю, при этом Визал Ала получит те же возможности коммуникации, что и корабли, для которых ментоскопирующий психосканер является частью их мозга. Да, подтвердила Аулера. Такую коммутацию проделать возможно, причём на программном, а не аппаратном уровне. И тогда голос уважаемой Визал Ала едва ли будет хоть чем-то отличаться от голоса типичного корабля. В таком случае, навигатор, я приказываю приостановить сближение, сказал капитан Комалинн. А вы выполняете свой план с переговорами. Час спустя, в пятистах километрах от Полярного Лиса, в сторону Солнца, корабль клана «Синие огни» — «Токан». Раз отразу я бросала зов приближающемуся к кораблю, но не получала ответа, и это приводило меня в отчаяние. Мои сканеры работали на пределах возможности, но не видели ровным счетом ничего, но при этом я ощущала, как мое тело пронизывает чужие изучающие взгляды. Чужак был все ближе, и хоть я не могла определить направление и точное расстояние, было понятно, что дистанция сокращается. Госпожа Сабейла уже несколько раз осведомлялась, не пора ли взрывать реактор, но я неизменно отвечала, что угроза захвата меня стражем и подчиненными ему хумансами еще не столь велика. И вот свершилось. В ответ на очередной брошенный мной зов от чужого корабля пришел достаточно внятный ответ. «Приветствую тебя, корабль клана Синей Огни, и желаю тебе полного благополучия». Судя по некоторым особенностям, несущим сигнал и интонациям, ответ пришел от такой же темный «Эйджел», Как я, но не от корабля, а от существа из плоти и крови. Но в то же время чувствовал, что эта Эйжил в чем-то сродни кораблям. Она тоже регулярно ощущает кожу и мрак великого космоса и знает, как до бесконечности растягивается время, когда корабль скользит вне пространства по прыжковому каналу от точки входа до точки выхода. «Кто ты и как тебя зовут?» – спросил я в ответ. «А еще скажи, какого благополучия ты мне желаешь?» «Меня зовут Визал Алла», — услышал я в ответ, — «и я желаю тебе, чтобы число твоих входов в прыжок всегда было равно числу выходов, а также, чтобы, отправляясь в путь, ты всегда достигала своей цели». «Меня зовут Токан, уважаемый Визал Алла», — согласно правилам вежливости представился я в ответ. «Я корабль, принятый в клан Синих Огней, и испытываю от этого неподдельное счастье. А теперь скажи, кто ты сама, ведь я чувствую, что ты не корабль, а обычная темная Эйджел из плоти и крови». И в то же время есть в тебе что-то за такое, как будто ты и в самом деле моя сестра-корабль. Да, уважаемый Такан, мысно хихикнула моя себиседница. Я не корабль, а всего лишь его навигатор. Кораблём в твоём понимании у нас работает искин и пати, сущность которых живёт в электронно-оптронных потрохах думающей машины умосовской выделки. Возможности его достаточны для обычного полёта, ничего не значит во время прыжка. И тогда через встроенный линк к кораблю подключаюсь я. Я знаю, что ты чувствуешь во время прыжка, и с каким облегчённым вздохом выныриваешь в обычное пространство. Эти слова моей мысленной собеседницы шарашили меня до самой глубины моего существа. Всё это было немыслимо, невозможно, невероятно, и в первую очередь изумляло думающие машины Хумансовской выделки. Все знают, что этот вид полуразумных существ необуздан, дик и примитивен. Единственное занятие, к которому склонны хумансы это война, а ну даже приличный утвёр для убийства их наёмником выдают в кланах Agile. Сами они не способны делать ничего, кроме простейших орудий, пригодных для употребления в их дикой жизни. «Уважаемая Визал Алла», — спросила я, справившись с замешательством, — «назови, пожалуйста, свой клан и название своего корабля. А то моя Матрона считает, что вы — это страж, оставленный древними, чтобы оберегать от постороннего вмешательства запретную зону и спрятанную в ее центре планету-прародительницу». Визал Алла с гордостью ответила. Название моего великого клана – империя цивилизованных хумансов, темных и светлых Эйджел, Горхов и Сибх, иначе еще именуемое объединенным человечеством. Каждый из нас остается самим собой, среди нас нет ни первых, ни последних, но в то же время мы все объединены в одно несокрушимое целое. Недостатки одних рас компенсируются достоинствами других, а потому мы сильнее всего сообщества Эйджел. А корабль наш называется «Полярный лис». Это имя означает одно умное животное с острыми зубами – способная выжить там, где другие умрут от плохих условий. Моя собеседница еще немного напряглась. И вдруг я услышал не только ее слова, а ощутил нечто большее. Я почувствовал гордость за могущество и величие клана настолько многочисленного, сильного и богатого, что с ним не мог сравниться никто во вселенной. И от этого вала побеждающих эмоций я впал в ужасающее смятение. Еще ни один корабль на моей памяти, даже знакомый мне дальний рейдер типа «Длинный меч», не думал о своем клане с такой нескрываемой гордостью. И все же у меня оставался один, быть может, наиболее важный вопрос. «Уважаемая визл Алла, так значит, это ваш корабль, полярный лист, совсем не страж древних, охраняющий планету-прародительницу?» с надеждой спросила я. «В какой-то степени мы действительно страж», — ответила моя собеседница, «потому что на запретной планете-прародительнице наша империя свела себе гнездо. Там наш дом, местные хуманцы находятся под нашей защитой, И мы не хотим, чтобы кто-нибудь совершал на эту планету свои набеги. Она под нашей охраной и обороной. А еще мы не хотим, чтобы в кланах узнали, что наша империя уже основана. Сейчас мы сильнее любого самого сильного воинствующего клана. Но если все сообщество Дикий Хейджел навалится на нас скопом, нам не устоять. Прежде чем бросить вызов всей цивилизации кланов, наша империя должна вырасти и окрепнуть. Я понимаю, уважаемая Визал Алла, торопливо сказал я. Вы нас убьете, чтобы мы не выдали вашей тайны. Я знаю, что ваш корабль Полярный Лис быстрее сильнее и сильнее хитрее, чем любой даже самый лучший корабль Тёмный Эйджел, а значит, нас ждёт неминуемое поражение и мучительная смерть. Вы разберёте меня на маленькие кусочки, а сферу обеспечите навечно запустите вращаться вокруг местной звезды. Наша матрона госпожа Сабел, предчувствуя поражение и наказание за нарушение запретов, уже приказала подготовить мой главный реактор к взрыву, что приведёт к мгновенной безболезненной смерти. Уважаемый Такан, ответила Визал Ала, Я клянусь тебе, что Империя никого не убивает понапрасну. Если ваша Матрона произнесет перед нашим Императором формулу признания своего поражения, то в ответ тот предложит вам вступить в наш великий клан, Империю, произнести клятву и стать его полноправной частью. Поверь, мы не хотим смерти никого из тех, кто у тебя на борту, будь это светлый или темный Эйджел, Хуманс, Горха, Сипха или та дюжина боевых гибридов, о которых ваша Матрона думает, что они ее секретное оружие. Наша штурмовая пехота намного лучше ваших боевых гибридов, и у нас на борту ее гораздо больше. Проверив эмоциональные ключи, я убедилась, что госпожа Визал Алла говорит чистую правду, при этом будучи уверенной в том, о чем думает. Так что клятва ее так же действительно, как клятва любой темной Эджил из обычного клана. Этого было уже достаточно, чтобы вызвать на разговор госпожу Сабейл и постараться убедить ее в том, что нам еще рано умирать. Но перед этим мне следовало выяснить еще один вопрос. Я спросила. «Уважаемая Визл Алла, скажи, а это ваш император? Он кто? Самец темных Эйджел вместо сохраняющего сна, принявший на себя власть своей матери? Или кто еще?» «Это Хуманс, уважаемая Токан», — ответила моя собеседница. «Специально отобранный Хуманс, лучший в своем роде». «Но Хумансам нельзя верить», — воскликнул я. «Никогда и ни за что. Они всегда лгут и не выполняют своих обязательств». «Этому Хумансу верить можно», — убежденно ответила Визл Алла. «Ему и еще нескольким имеющим признанные императорские способности». Если бы ты его увидела, то сама пожелала бы преклонить перед ним колени. «У меня нет колен, чтобы их преклонять, уважаемая виза Алла», — сухо ответил я. «Впрочем, если возникнет такое желание, за меня это может сделать мой аватар. А сейчас мне надо разорвать с тобой связь, ибо пришло время вызвать к себе госпожу Сабейл и решать с ней, жить нашему клану в составе вашей империи или умереть в одной мгновенной вспышке. Я могу только посоветовать выбрать жизнь для нас всех, но решать будет именно Матрона клана Синих Огней». «Удачи тебе, уважаемый Атакан», — сказала моя собеседница, — «отключаюсь. Желаю, чтобы ты благополучно достигла этой цели. Надеюсь встретиться и пожать твою руку, или хотя бы руку твоего аватара». Странное желание у этих тёмных Эйджел, живущих вместе с хумансами, будь они хоть трижды цивилизованными. Ни у одной из моих знакомых Эйджел не возникло бы желания жать руку кораблю. Впрочем, это не важно. Сейчас мне предстоит сражение за жизнь, свою и всех, кто у меня на борту. Госпожа Сабейл тоже хочет жить». Но ещё больше она хочет не совершить фатальную ошибку, за которую ей потом было бы мучительно больно. А ещё она, скорее всего, не поверит мне на слово. Я даже не представляю, что мне делать тогда. Ещё четверть часа спустя корабль клана Синих огней. Госпожа Сабель пришла на зов Такан лишь спустя некоторое время. Несмотря на то, что ни матроны, ни корабль не распространялись по поводу возникшей проблемы, они разговаривали только мысленно, когда матрона клала руку на сферу обеспечения. В клане «Синих огней» нарастало беспокойство. А от тёмных смутные брожения и разговоры неведомым путём передавались светлым эйджел-клана Морского Бриза и даже наёмникам Хумансам. А быть может, дело было в том, что эти двое, госпожа Сабелла и Токан, транслировали такой уровень тревоги и смятения, что он даже Хумансами воспринимался без всяких психосканеров. И что хуже всего, этот деструктивный эмоциональный фон, в свою очередь, улавливался Матроной и кораблём, ещё более усиливался, Ири транслировался дальше на изолированные коллективы тёмных и светлых эйджей, а также хумансов. В такой системе с положительной обратной связью нарастающие негативные эмоции вероятно развитие коллективного психоза. Госпожа Сабель усилим Волис сопротивлялась такому развитию событий, ибо к этому её обязывал статус матроны, и в то же время к своим беспокойствам непроизвольно сама подкидывала дрова в когонь. И вот матрона клана синих огнис, но повисла в невесомости возле сферы обеспечения. Из дёрганный, исхудавший, с впалыми глазами, и нервно подрагивающим хвостом. "Слушаю тебя, Такан", мысленно произносит она. "Надейся, ты меня позвала, чтобы сообщить хорошие новости, а то ещё немного, и клан пойдёт в разнос без всякого взрыва реактора. Никто из нас не хочет умирать, и неизбежность этого события сводит с сестёр с ума". "Новость, которую я тебе хочу сообщить, имеет разные грани", ответил Такан. "Одни из них хорошие, другие плохие". И так мне удалось установить контакт с преследующим нас чужим кораблём. Но это странный корабль, и несет он на себе очень необычный клан, называющий себя Империей. Этот клан состоит не только из темных Эйджел, но и из светлых, Хумансов, а также из Сибх и Горхов. Эти малые там тоже считаются членами клана и пользуются теми же правами, что Эйджел. Более того, главой там является не Матрона темных, а Хуманс — самец, которого называют Императором. «Это ужасно невозможно и невероятно!» — бурно отреагировала госпожа Сабейл. Хвост ее заметался из стороны в сторону, и волоски на его кончике встопорщились. Все это противоречит установлением Совета Кланов, запретившим всяческие смешения и панибратства между расами. «Ты права, госпожа Сабейл», — сказал Атакан. «Наверное, как раз по этой причине клан Империя свил свое гнездо не где-нибудь, а на планете прародительницы посреди запретной зоны. У них отличный корабль, гораздо лучше тех, что мы строим для себя по проектам древних. И если я правильно поняла уважаемую темную Визл Алла, которая такая же темная Эйджл, как и ты, но на время может становиться кораблем, Их обиталище было построено не тёмными Эйджел, а хумансами. «Это опять же невозможно», — воскликнула Матрона. «Хумансы не строят кораблей?» «Хумансы клана Империи корабли строят», — возразил Атакан. В мыслях уважаемая Визл Алла читалась именно это. Она думала о своём корабле по имени Ипатии, как о ведре с мелкими железными деталями, гайками. А ещё она читалась очень двойственно, и как обыкновенная тёмная Эйджел, и как корабль. Железная машина хумансов достаточно компетентна, когда речь идёт об обычном полёте. Но когда надо совершить прыжок, за дело берется уважаемая Визл Алла и ее сестры, называемые навигаторами. А еще эти хумансы строят прекрасные корабли. Корабль клана Империи за счет умения маскироваться, возможности совершать внутрисистемные прыжки и мощного оружия, способен победить корабль любого, даже самого сильного воинственного клана. В бою с ним у нас просто не будет шансов. «Это и есть твоя самая неприятная новость?» — спросила Матрона. «Нет, это только предисловие», — к ней ответил Токан. И хоть корабль клана Империи не является стражем древних из легенд, встреча с ним не сулит нам ничего хорошего. Поскольку клан Империя свил гнездо на планете прародительницы без всякой лицензии и разрешения, и вообще все его существование входит в противоречие с установлениями Совета Кланов, их император приказал держать существование Империи в тайне. Поэтому нам, прибывшим сюда ради ловли пионов, поступило недвусмысленное предложение сдаться на милость победителя или погибнуть в безнадежном бою. Ни в том, ни в другом случае мы из этой системы уже не улетим. Ах вот оно что. Совсем по-человечески закусила губу матрона. И какова же твоя приятная новость, если она хоть чего-нибудь стоит на фоне такого убийственного известия? Клан Империи не убивает своих пленных и не делает их рабами, веско сказал Такан. После того, как наш клан признает себя побеждённым, нам предложат вступить в большой клан Империи без изъятий и исключений. Его членами в таком случае станут не только наши сёстры Тёмный Ангел, но и Горхи с Сипхами. Нет исключено, воскликнул госпожа Сибел. Я никогда не позволю, чтобы сёстры моего клана были уравнены в правах с хумансами, тем более с малыми, которые не более чем инвентарь. Ус лучшим главенной смерть при взрыве реактора, чем такая жизнь в постоянных унижениях и страданиях. Такан терпеливо ответила. Наши тёмные сёстры на борту корабля клана Империи совсем не чувствуют себя униженными и страдающими. Они важная часть своего клана и гордятся принадлежностью к Империи. Я это знаю. И кроме того, ты глава клана, а не его хозяйка. По постановлению совета кланов при наличии выбора каждая сестра имеет право самостоятельно решить остаться и жить или умереть. Ты не можешь одна своим решением отправить весь клан в небытие анигиляционной вспышке. Вопрос требует обсуждения и персонального решения каждой из наших сестёр. Не поняла, возбуждённо воскликнул матрона. Ты просто боишься умирать. Такан спокойно парировала. Другие наши сёстры тоже не хотят умирать, когда вполне возможно продолжить жить, незначительно потеряв в своём положении. «И ты, госпожа Сабелла, об этом знаешь, поэтому нервничаешь». «Да», — сказала Матрона, воздев руки кверху, «мне больно от того, что мои сестры ради продолжения жизни готовы презреть все установления древних, запретивших смешение между собой Эйджел и Хумансов. Мы должны быть отдельно, а эти дикари на своих планетах отдельно. Объединенный клан — это невообразимая ересь, пятнающая беспросветно темный лик вселенной». «Ужасными еретиками кажутся мне даже кланы Светлых Эйджел, которые пользуются услугами наемных отрядов из хуманцев, полагаясь на них как на составную часть своей силы. Все это попросту не должно существовать». «Так значит, ты не станешь оповещать клан о своих планах и о том, что я тебе сообщил?» — спросил Атакан. «Я не собираюсь этого делать», — мысленно выкрикнула госпожа Сабелла. «Вместо того я прямо сейчас, не дожидаясь, когда хуманцы наложат на нас свои грязные лапы, Пойду и взорву реактор, укрыв свой клан и тебя, между прочим, от опасности осквернения под пологом бытия. Оглянись госпожа Матрона, сухо сказал Такан, и ты увидишь то, что тебе не понравится. Так и глянулась я столбенела. Прямо за её спиной в полной экипировке застыли две самки хумангорского боевого гибрида, готовые в любой момент схватить Матрону, как только на это поступит приказ от управляющими Такан. Как полноправный член клана Синие огни, принятый большим обрядом, Чеканя слова, мысленно сказал корабль. «Я инициирую обсуждение возможности выбора, который ты, как Матрона, скрыла от своих сестер. Клан уже оповещен мною о случившемся, и все сестры спешат сюда. И кроме того, ты давала клятву Матроне Светлых, что обеспечишь безопасность ее клану у нас на борту, а вместо того собиралась взорвать меня, даже не уведомив ее об этом. Если ты так боишься скверниться и жажде умереть, то я могу помочь тебе, выкинув в пустоту без скафандра спасательной капсулы. Но это будет твое решение, и касаться оно будет только тебя лично. Еще. Получив предложение от уважаемой Визал Аллы, я приняла меры, чтобы ты не смогла взорвать реактор без моего согласия. Там у контрольного пункта на страже стоят еще две такие же малышки, и они никого не пропустят без моего одобрения. А дам я его только в том случае, если обнаружится, что Визал Алла сумела меня обмануть, и клан Империя совсем не то, чем он хочет казаться. Еще пять минут спустя там же. Первой в рубку правлений, припрыгивая в поле пониженной гравитации, вбежала младшая дочь госпожи Сабель по имени Люис Сенсап. Увидев матрону, стоящую под охраной двух самок гумангорского гибрида, она шел омлённо застыл на пороге. "Проходи, почтенье ше Люис Сенсап", сказал Такан с луг своим голосовым аппаратом. "Есть важное сообщение для всего клана, и твоя мать и его часть". "Не слушай её", захрипела госпожа Сабель, пытаясь вырваться из жёстких лап гумангорских самок. «Нашему клану угрожает опасность!» «Да, угрожает», — подтвердил Атакан. «Да только исходит она не от меня, а от самой Матроны, которая не имеет права единолично решать вопросы жизни и смерти всего клана». «Жизни и смерти всего клана, я правильно поняла тебя, Атакан?» Остановившись на пороге, переспросила старшая дочь Матроны Амхайр -э Сап. «Да, достопочтеннейшая Амхайр -э Сап», — подтвердил Атакан. «Ваша мать хотела единолично решить вопрос жизни и смерти всего клана Синих Огней, а я ей в этом помешала». Потому что сначала вы все, мои названные сёстры, должны выслушать суть дела, и только потом предстоит вынести решение. Амхаерса, пропуская мимо себя в рубк последних приотставших тёмных эйджел, сказала: "Что ж, тогда мы тебя слушаем, Такан. Все взрослые и способные сёстры клана в сборе. Но твой рассказ должен быть очень убедительным, иначе как мы сможем доверять кораблю во старшему против матроны нашего клана?" Люк в рубку закрылся. По ту сторону встали ещё две самки боевого гибрида, и Такан, не спеша во всех подробностях принялась излагать клану ту историю от начала до конца, от обнаружения гравитационного всплеска внутрисистемного прыжка до того момента, как она воспрепятствовала матрону единолично дать команду на взрыв реактора. В это время матрон не пытался выкрикивать замечания или как-то препятствовать докладчику, ибо таковы правила обсуждения в клане Тёмных Эйджел, впрочем, как и у Светлых. Дискуссии у хумусов проходят гораздо энергичнее. Но едва Токан закончила, госпожа Сабейл напряглась и выкрикнула. «Я лишь хотела спасти всех нас от осквернения, а Токан не помешала. Она предала нас, и я своей властью Матроны лишаю прав сестры клана Синих Огней». Но ответом ей были лишь холодные взгляды. «Находясь перед собранием всего клана, мама, ты не можешь принимать таких решений», сказал Амхайр Саб после нескольких секунд тишины. «Ты вообще не можешь решать что-либо единолично, потому что Токан принимали в клан большим отрядом при всеобщем одобрении». И лишить её прав можно только если за это выскажется большинство наших сестёр. Но это в том случае, если бы она оказалась не права и сделала что-нибудь предосудительное. Но этого не было. Ты и в самом деле при наличии возможности выбора не уполномочен решать за всех, жить нам или умереть. Так же как не имеешь права обвинять Такан в предательстве. Она поступила так, как должна была поступить любая из нас, а ты, мама, просто сумасшедшая. Это говорю я, старшая дочь и наследница Амхайрсап. В этой короткой речи члены клана «Синих огней» услышали заявку старшей дочери на будущее лидерства и растерянно забармотали. Смещение Матроны до истечения естественного срока ее существования явление исключительно редкое. «Амхайр права», — поддержала сестру младшая дочь Льюисен Сап. Токан была обязана вынести выбор на всеобщее обсуждение. «Это ложный выбор», — снова выкрикнула Матрона, стремительно становящаяся бывшей. «Когда перед вами стоит выбор между позором жизни среди хуманцев и смертью, следует выбирать смерть. «Токан», — обратилась к кораблю Амхайр Сап, — «ты сказала, что темные эйджел клана Империи, такие же, как мы, не испытывают никакого позора или же утеснений, так ли это?» «Да, это так», — ответила Токан, — «но я сама не могу быть до конца не уверенной, что эмоциональные ключи моей собеседницы не были подделаны. Эйджел, которые живут в одном клане с хумансами, безусловно, должны отличаться от нас, так что, не имея опыта общения с такими существами, я не могу понять, где естественные изменения, а где возможные манипуляции». Я лишь хотел разобраться до конца и, только окончательно убедившись, что нас обманывают, дать разрешение взорвать реактор. «Разумное решение», — сказала старшая дочь Матроны. «Вопрос только в том, как ты сможешь отличить правду от лжи, если наши преследователи так мастерски умеют подделать эмоциональные ключи». «Все очень просто», — сказал Токан. «Прежде чем мы примем окончательное решение, я пошлю на корабль клана Империи часть себя. Я имею в виду своего аватара Тюне. Она вполне уже взрослая, сформировавшаяся особь гибрида Хуманса и Сипхи. и должна справиться с заданием. От того, какие чувства она будет транслировать, как с ней там будут обращаться, мы поймем реальное положение дел в клане Империи». «Отлично, Токан», — сказал Амхайр Сап. «Это замечательный план. Осталось только придумать, как мы доставим к чужакам твоего аватара, ведь она не сможет управлять легким челноком. Полусибхам это искусство недоступно». «На самом деле управлять челноком Тюна и может, ведь она продолжение меня», — сказал Токан. «Но это не понадобится. Мы пошлем ее в спасательной капсуле». и начнем с того, что будем наблюдать за тем, как корабль клана Империи будет ее подбирать. «Так тому и быть», — сказала Амхайр Сап, и, повернувшись к госпоже Сабелла, добавила. «Так надо, мама». 4 октября 1941 года, 1805 МСК. Где-то над плоскостью эклиптики в районе пояс астероидов разведывательно-ударный крейсер «Полярный Лис». После того, как Такан сообщила, что на Полярный Лис отправляется парламентантёр, даже самым отъявленным милитаристам стало понятно, что сражения не будет. Парламентёр в последней стадии предпочотной капитуляции, а то, что им будет аватар корабля, превращало это предположение в уверенность. Визел Алла объясняла капитану Гумалинину: "Корабль, который зовут Такан, занимает в клане Синих огней весьма высокое положение, всего на одну-две ступени ниже матроны. У тёмных Хейджел это большая редкость". В большинстве случаев корабль это подневольное существо, обычно серый и отжил, который никто ни о чём не спрашивает. Но в данном случае нам повезло. У нас есть шанс провести присоединение с минимальными издержками. С кораблями всегда легче договариваться, чем с матронами, они не так заносчивы. Теперь нам нужно не ударить в грязь лицом, важен каждый нюанс. Я вас понял, товарищ Визал Алла, сухо кивнул капитан Кмалинин и заверяю, что всё будет проделано в лучшем виде. Ни корабль, никто не быт ещё из клана Синие огни в случае оказания сопротивления не пострадает. Что же касается клана Светлых и их наёмников, хотя они, наверное, интересуют вас в последней очередь. Визал Ала сказала: "Тёмные это новые пилоты, тактики и навигаторы. Если мы займёмся межзвёздным каперством, то они смогут занять важные должности, а Такан сможет стать нашим троянским конём. Светлые меня интересуют гораздо меньше. Как их использовать, пусть болит голова у Малинчи и Фксины". В конце концов, она единственная светлая среди нас, хоть и полукровка. Малинчиев ксино пожал плечами. Если эти светлые окажутся вообще ни к чему не пригодны, то поскольку у нас есть тёмный самец, они будут отражать нам серых для тех составов и готовятся к сдаче теста на лояльность. "Госпожа Малинчи", возмущённо сказал Гарри Гобкинс, в то время как Минор Угенд одобрительно кивнул. "Разве можно так относиться к разумным и мыслящим существам, принудительно заставляя их рожать вам детей?" Только так и можно, мистер Гобкинс, вместо той ответил капитан к Малинин. Когда речь идёт о жизни и смерти нашей цивилизации, то сантименты следует отбросить. Право гражданству должны получать только квалифицированные особи, искренне разделяющие цели и задачи нашей империи. Надеюсь, это вам понятно? На этой оптимистической ноте разговор был исчерпан. Чем дольше капитан к Малинин и Малинчи Евксина имели дело с североамериканцами, тем больше убеждали, что эту территорию лучше оставить в виде и этого заповедника пионов. Главное – интегрировать ее экономически, выкачать в суди способную прослойку населения, пригодную к несению службы, и не допускать в бывших США появления военной силы, превышающей обычные полицейские формирования. Одним словом, представители Советского Союза, Германии, Японии и Америки наблюдали в этом полете за командой крейсера, а квалифицированные специалисты империи анализировали поведение этих представителей и делали выводы. Но решение по ним предстояло принять потом – А пока главной заботой команды Полярного Лиса оставался клан Синих Огней. Тогда же корабль клана Синих Огней. В назначенное время Токан распахнула шлюз, и оттуда вылетела спасательная капсула. Надутый шар из армированного полупрозрачного пластика, внутри чего угадывала скорчившаяся в позе эмбриона человеческая фигурка. Первоначально Токан думала, что подбирать ее подарок явится сам Полярный Лис, но она ошиблась. Беспорядочно кувыркаясь, капсула летела в пространстве под прямым углом к курсу корабля Синих огней. Потом её в реклане ведомой силой, и пластиковый шар, видимый как невооружённым глазом, так и приборами, стал размываться, таять в пространстве и потом вовсе пропал из виду. Дело в том, что подбирать тюне вылетел штурмовой шаттл, имеющий, помимо вооружения и оборудования для буксировки объектов силовым полем и собственную систему маскировки. В итоге капсулу втянули в десантный трюм под плёнку залерющущего поля. И две штурм-пехотинки в полном боевом извлекли из неё хрупкую, как тонкая веточка тюнея. Такан, наблюдавший за этим процессом глазами аватара, мысленно удовлетворённо кивнул. У клана Империи действительно имелись свои боевые гумангорские гибриды, как говорил уважаемый Визел Алла. И обращались они с аватаром вежливо, несмотря на то, что это была не более чем полусипха-полухуманс. Закончив извлекать тюнные из капсулы, Воительницы, негромко переговариваясь, накинули на обнаженное тело аватара некое подобие белой накидки с прорезью для головы. Разумеется, темные Эджел знали, что такое одежда, но поскольку на своих кораблях им не требовалось защищать свое тело от непогоды, они игнорировали такие излишества. Вот тюне при отправке тоже не стали одевать, оставив ей маленький передничек, в котором она расхаживала на борту у такан. Но в клане Империя главные хумансы, а у них совсем другие обычаи. Поэтому аватара снабдили несложной одеждой, которую можно носить без всякой тренировки. Гораздо интереснее было то, что боевые гибриды клана Империи между собой пользуюсь голосовыми средствами коммуникации. И это, скорее всего, означало, что они не находятся под прямым управлением думающей машины по имени Пати или под чем-то ещё. Не только Такан была подключена сознанию Тюны. Через неё, положив руки на сферу обеспечения, за происходящим наблюдали бывшие госпожа Сабел, должна же она убедиться в своей неправоте. Ио старшая сестра Амхайр Саб, будущая матрона, младшая Люсен Саб, а также матрона Светлого клана Морского бриза, госпожа Тинал. Светлую матрону позвали в эту компанию в последний момент и поставили перед фактом, сообщив, что речь идёт о жизни и смерти обоих кланов. Для неё эта новость была похожа на гром с ясного неба. Госпожа Тинал чувствовала нарастающую нервозность синих огней, но не представляла себе, насколько серьёзна причина. Биться с кланом Империя мы не будем. Это безнадёжно, заявил Ямхаир Саб. Нас превосходит по всем параметрам. Выбор стоит между быстрой и лёгкой смертью при подрыве реактора и вхождением в клан Империи через почётную капитуляцию. У вас тоже есть такой выбор, и он не обязательно должен быть равен нашему. Если мы выберем смерть а вы жизнь, то мы повыбрасываем вас в спасательных капсулах в открытый космос, и пусть клан Империи вас подбирает. Если случится наоборот, мы выбросим вас без спасательных капсул, предварительно приказав боевым гибридам свернуть вам шеи. В остальных вариантах мы либо вместе спасаемся, либо вместе погибаем, в соответствии с контрактом между нашими кланами. Тёмные Эйнджел среди светлых имели репутацию существ мрачных, почти сумасшедших, но тем не менее верных своему слову. Госпожа Тенал ни на секунду не сомневалась, что всё так и будет. Свернут шеи и выкинут в открытый космос, даже глазом не моргнув. Коллективные самоубийства совсем не в обычаях светлых Эйджел, и кроме того, клан Морского Бриза давно имел дело с хумансами, Отчего вы пришёл к идее основания совместной Эйджел-Хумансовской колонии, где эрджил были бы господами, а хумансы их слугами? В отличие от тёмных, светлые понимали, что под эвфемизмом клан цивилизованных хумансов империи скрывается такое явление, как государство, свойственное только этой расе. А ещё, в отличие от тёмных, светлые эйджел знали, что дикость хумансов, проживающих на многочисленных колонизатах, поддерживается искусственно. Если бы не эта деятельность специально подготовленных социоинженеров, то неизвестно, где бы сейчас была цивилизация кланов Эйджел. И в то же время, в отличие от многих других матрон, госпожа Тинал была прекрасно осведомлена об общем техническом уровне развития планеты-прородительницы. Там не могло быть никаких космических полётов, да ещё и опережающих возможностей цивилизации Эйджел. Империя пришла откуда-то извне и укоренилась на благоприятной почве. Они развивались на планете-прородительнице естественным путём, И более того, в отличие от обычных государств-хумансов, империя была сложна устроенным обществом, в силу того, что состояла не только из самих хумансов, но и из представителей других рас, прежде не склонных к такой форме самоорганизации. И даже темный Эйджил, существа предельно асоциальные и не способные сосуществовать ни с кем, кроме ближайшей родни, тоже были частью этой империи, считая ее своим кланом. Сама, будучи неплохим социоинженером, госпожа Тинал была не просто согласна на инверсию присоединения, Она просто с нетерпением ожидал того момента, когда сможет поближе разглядеть эту чудную социальную конструкцию. И с ней заодно был весь её клан. Суда в рубку к кораблю клана Синих огней понаблюдать за приключениями Тюне, матрона клана Морского бриза пришла в первую очередь с чисто научным интересом. Если бы тёмные догадались её расспросить, то узнали бы, что эта светлая понимает происходящим гораздо больше из всех вместе взятых и может объяснить большую часть того, что происходит с аватаром Такан. Тогда же разведывательно-ударный крейсер Полярный лис. Полёт на челнаке был недолгим, и очевидно корабль хуманцев под покровом невидимости скрывался где-то совсем недалеко от корабля клана Синих огней. Прибытие было будничным за исключением того, что ангар, куда прибыл челнок, оказался неожиданно больших размеров. Боевые гибриды получили тёный двумсипхом, не владеющим языками кланов, и те, делая дружелюбные жесты, повели гостю куда-то по внутренним переходам. Уже по тому, как долго они шли, а один раз переместившись на другой уровень, было понятно, что корабль клана Империи достаточно велик, в 2-3 раза больше корабля Такан. Закончился их путь в небольшом помещении, большую его часть занимало испалинское кресло, лишь отдалённо похожее на гипнопедический аппарат Aegil. Техник серые, в серых тёмно-голубых обтягивающих одеждах и без ошейника принуждения, обычный серый, как и любые Aegil кранистраптивы и свои равны, жестом указал, чтобы тюне залезла в это кресло. И после того, как та подчинила словку, выполнил предварительные манипуляции, необходимые для сеанса гипнопедического обучения. После того, как Сэрэй включил свою аппаратуру на некоторое время, чуть больше часа для наблюдающих за тюне наступила темнота. В клане Империи на время гипнопедического обучения реципиентов погружали в глубокий сон. Технология чужды Agile, и поэтому подсмотреть, как именно происходит обучение аватара, не было никакой возможности. И это хорошо. Ведь плотность информационных потоков на имперском аппарате раз в 20 превосходит нормативы, принятые у Agile, от чего у неосторожного наблюдателя могли перегореть мозги. Но наблюдающим не приходилось сомневаться, что это именно обучение, а не ментоскопирование, ведь при ментоскопировании донор должен находиться в сознании, чтобы отвечать на мысленные вопросы. К удивлению Таканы, другие Agile процесс обучения закончился довольно быстро. Юне проснулась. Здравствуй, услышал Такану шамя своего аватара. «Операция прошла штатно, и ты можешь покинуть это кресло». Это говорила серая, причем говорила не на языке кланов. Тюне повернула голову и увидела, что у входа ее уже ждут две давешние сипхи, держа в руках какие-то свертки. «Привет!» — звонко сказала одна из них. «Меня зовут Кай, а это моя подружка Тим. Мы принесли тебе настоящую одежду, чтобы ты с достоинством могла предстать перед нашим командиром. Не волнуйся, мы поможем тебе надеть все как надо, мы это умеем». «Да», — сказала Тим, — «не тушуйся. Наш командир добрый, не будет тебя обижать. Давай, одевайся, скорее пойдем». В ответ худая до аскетичности полусибха повернулась к Серой, поклонившись как равная-равной, сказала. «Меня зовут Тюне. Я аватар корабля «Такан», направленный в ваш клан в качестве посла. Благодарю тебя, уважаемая, за новые знания, вложенные мне в голову». «Я техник-гипнопедист Тая Лим», — ответила Серая. «Принимаю твою благодарность и желаю, что все с тобой было хорошо». Потом она повернулась к подружкам Сипхам и добавила. «Давайте сюда одежду. Я надену ее, если в вашем клане такой обычай. Ведь вы меня научили, как правильно ее носить, не так ли, уважаемая Тай Лим?» «Да, именно так», — ответила серая. «Одевайся, тюны, а девочки тебе помогут». «Тогда же корабль клана Синих Огней», — госпожа Тинал сказала. «С этого момента, почтеннейшие темные леди клана Синих Огней, как специалист по хумансам, я бы хотел комментировать для вас происходящее». Все, что наблюдает твой аватар, уважаемая Така, ничуть не похоже на обычаи кланов Эйджел, темных или светлых, зато на три четверти укладывается в структуру типичного сообщества хумансов. «Мы с удовольствием примем твою помощь как специалиста», сказала Амхайр Сап. «О платье уговариваться не будем, ибо успех или неуспех этого предприятия будет означать общую жизнь или общую смерть для всех». «Скорее всего, о смерти речь уже не идет», сказала госпожа Тинал. «Когда хотят обмануть, не обучают посла своему языку на высоком уровне». — Глава твоего аватара, уважаемый Токан, едва удерживает то количество слов, которые туда запихал этот Айлим. — Ничего, — съели сдерживаемой гордостью, — ответил Токан. — Тюне у меня умная, она справится. Теперь давайте смотреть дальше. Тогда же разведывательный ударный крейсер «Полярный лис». Тем временем сипхи закончили помогать Тюне одеваться и обуваться. Потом Кая отошла чуть в сторонку и, придирчиво оглядя в свою подопечную, сказала — «Ну вот и прекрасно, Тюне, теперь ты стала похожа на человека. Тим, давай, расчеши ей волосы и пойдем». Токан знала, что обычно хумусы не переносят естественного запаха своего тела и поэтому стараются мыться как можно чаще. Среди них, конечно, есть исключения, но корабль клана «Синих огней» подозревала, что клана «Империя» к ним не относится. Поэтому перед тем, как отправлять своего аватара на корабль клана «Империя», Токан приказал ей тщательно почиститься и продезинфицироваться в санитарной камере, из-за чего сейчас Тюне напоминал Исхудалу, на голову выше обеих сипх уличную беспризорницу, до хруста отмытую в детприемнике. Но короткие темные волосы у девушки все равно торчали в разные стороны, как ворох соломы. Впрочем, в этих волосах не было ничего такого, с чем бы не справилась хорошая ультразвуковая расческа. Но так совсем хорошо, с каким-то материнским чувством, произнесла Тайлим. Теперь вы и в самом деле можете идти, наш командир вас уже ждет. И ты, Тюне, не бойся, эти две балаболки тебя не обидят. Я не боюсь, уважаемая Тайлим. Устами Тюнея ответила Токан. «Если посла хотят обмануть, его не обучают своему языку так ответственно и тщательно. Еще раз приношу вам свою благодарность. На этот раз не как Тюнея, а как корабль по имени Токан». И, посмотрев на подружек Сипх, неожиданно дерзко добавила. «А ну идемте, балаболки, не стоит заставлять вашего командира ждать». Уже перед самым выходом, неожиданно для самой себя и для Токан, Тюнея остановилась перед большим зеркалом и при Дирчу рассмотрела свое отрошение. «Хорошо». Пробормотала она, удовлетворенная увиденным. Просто красотка. Такой неожиданный интерес мог бы показаться странным, ведь темные Эйджел, а следовательно и их аватары, не испытывают потребности в заботе о своем внешнем виде. И только Таа Лим в душе улыбнулась. Она-то знала, в чем дело. Вместе с умением носить человеческую одежду в сознании Тюне было имплантировано естественное для девушки Хуманса желание нравиться себе и лицам противоположного пола. А человечивание начинается. Как раз с таких мелочей. Тогда же корабль клана Синих огней. Пока Тюне вместе со своими сопровождающими шла по переходам внутри корабля клана Империи туда, где её ждало местное начальство, в рубке Такан госпожа Тинал разъясняла тёмному эйджел смысл происходящих событий. Обратите внимание, почтеннейшие, говорила она своим слушательницам. Все на этом корабле ведут себя как хумансы, хотя настоящих самцов хумансов Тюне видела только пару раз. Сипхи ведут себя не как сипхи, а как девочки хумансов. И серый Эйджел Тай Лим, за исключением профессиональных обязанностей, тоже ведет себя как самка Хуманса. Я не сомневаюсь, что если какой-нибудь лично ей приятный самец Хумансов подойдет к этой серой с предложением совокупиться, то эта очеловечившаяся Эйджел ему не откажет. У Хумансов почти все дела крутятся вокруг процесса совокупления, отношение к нему – это важный критерий человечности. Младшая дочь Люиса Энса пошарашенно спросила. Вы хотите сказать, что нас, чистокровных, темных Эйжел в клане Империи, будут принуждать к совокуплению с самцами хумансами? «Не думаю, что правильно было бы употреблять слово «принуждение», — возразила госпожа Тинал. «Ведь ни одна из виденных нами самок не выглядит так, будто ее к чему-то принуждают. У сообществ хумансов, практикующих принудительное совокупление, имеются определенные признаки отсутствующего клана Империи. Уверена, что принуждения здесь под запретом и преследуются правовыми установлениями. Тихо, почти не шея, они уже пришли». когда же разведывательно-ударный крейсер «Полярный лис». Сипхи довели Тюне до раздвижной двери с изображением тотема клана Империя, представляющего собой двуголовую хищную птицу. «Ну вот и все, пришли», — сказала Кая. «Дальше ты сама. Пусть у тебя все будет хорошо». «Да», — подтвердила Тим, — «удачи тебе. Пусть и твои спасутся. Расскажешь потом, как это жить в диком клане». Тюне ничего не ответила и только глубоко вздохнула, когда дверь перед ней стала открываться. А за ней была длинная комната, и основную ее часть занимал такой же длинный стол, за которым сидели самые разные существа. Большую часть из них представляли хумансы. Все они пока еще были для тюне-такан на одно лицо. Но присутствовали там и другие. Две темных, одна серая и одна светлая Эйджел, а также зрелая самка боевого хумангорского гибрида. Она сидела грозным монументом, сложив на столе свои могучие руки. Эта самка вызвала торопь не только у Аватара, но и у тех Эйджел, нескольких темных, а одной светлой, что наблюдали за происходящим с корабля клана Синих Огней. Это было невозможно, немыслимо и невероятно, чтобы самку боевого гибрида, как равную к равному, посадили среди самых уважаемых существ, руководящих этим кланом. И взгляд у нее не тупой и бездумный, как обычно бывает, а острый, умный, изучающий. Но, тем не менее, она была здесь, а значит, ее присутствие следовало воспринимать как данность. Токан и другим, почти нишим Эйджел, стало ясно, что боевые гибриды в клане Империи Вещь гораздо большая, чем такие же гибриды в кланах темных Эйджел. И в то же время они обладают решающим превосходством боевой мощи над любыми наемниками-хумансами. Взгляд Тюне переключился на хуманса-самца с посеребренной от прожитых лет головой, сидевшего в главе стола. Явно это был тот самый командир, к которому ее вели. Эту мысль подтверждало то, что с одной стороны от командира сидела темная Эйджел, а с другой светлая. своего рода триумвират. И только приглядевшись тёны и вместе с ней Такан поняли, что обе этих эйдл являются полукровками, то есть теми, кто просто не могут существовать в кланах эйдл. И этот шок был посильнее, чем от вида самки боевого хумангорского гибрида, который в кланах существовать могла, но сейчас находилась неположенным месте. Наличие полукровок в самой верхушке клана подтверждало заявление недавно высказанной матроны клана Морского бриза. Клан Империи живёт по законам сообщества хумансов, Игнорируя правила установления цивилизации кланов, все члены клана Империи, вне зависимости от своего расового типа, по своим реакциям и поведению являются гуманцами. Даже вон та чистокровная тёмная эльф, которая смотрит на Чунэ Такан с лёгкой улыбкой узнавания. Так даже корабль клана Синих огней. Почти неши, торопливо сказал госпожа Тинал. Вы хотели увидеть, что собой представляет клан Империи? Смотрите, он перед вами. В одном месте хумансы тёмные, серые, светлые самки хумангорского боевого гибрида. Но это только внешность, а по сути, по своим реакциям и поведению все присутствующие являются хумансами и только ими. Вам решать, захотите вы жить в таком клане или предпочтёте умереть, как и собирались изначально. Вот он ваш выбор. Что касается нас, светлых, то мы имели дело с хумансами значительно чаще, чем вы, поэтому наш выбор очевиден. Мы знаем, что сумеем приспособиться и преуспеть в таком сообществе. Как правило, нам это всегда удаётся, преуспевать Так Ан сказала. Я за то, чтобы начать переговоры по существу и надеюсь на то, что к кораблям эти хумансы не менее терпимы, чем к полукровкам. Я тоже за переговоры поддержала Амхайр Сап. Если нас и в самом деле не будут принуждать ни к чему, противному нашим обычаям, и мы останемся сами собой, то клятва вступления в этот клан для меня вполне приемлема. Поддерживаю тебя, сестра, сказала Люсэн Сап. Нашим сестрам и малым клана, Сибхи и Горхи, нужно уже дать какую-нибудь определенность, а то они начинают волноваться сверх всякой миры. "Моей дочери, вас верняете наш клан", вяло возразила госпожа Сабыл, но ответом ей были только осуждающие взгляды. Тогда же разведывательно-ударный крейсер Полярный Лис. Глубоко вздохнув, тюне Акан посмотрел прямым взглядом на седоголовую хуманцы и произнесла: "Я тюне, аватар корабля Такан. Пришла к вам с миром от имени тёмного клана Синих огней, чтобы лицом к лицу говорить о мире и будущей жизни". Мы знаем, что в настоящий момент наши интересы вступили в непримиримый конфликт, но надеемся, что из этого положения найдётся взаимоприемлемый выход. В противном случае мы все умрём. Тот встал и, глядя на девушку-аватар сверху вниз, произнёс: Я, капитан первого ранга Василий Андреевич Малинин, командир разведывательно-ударного крейсера Полярный лис, регент императорского престола, а также законный представитель Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина, в настоящий момент исполняющего обязанности императора. Как лицо, облечённое доверием и имеющее соответствующие полномочия, я предлагаю клану Синих огней почётную капитуляцию и последующее вступление в наш клан Империи без какого-либо поражения в правах. Следом стал ещё один хюман с видом попроще и сказал: "Я бригадный комиссар Евгений Афанасьевич Щукин, как политический представитель товарища Сталина, подтверждаю это предложение. Мы хотели бы знать, если мы примем ваше предложение, то не будете ли вы заставлять нас делать то, что противно нашим обычаям?" спросил Тюне Такан. Все члены нашего клана, то есть граждане империи, обязаны соблюдать наши законы, пояснился до головы Хуманс. Но в них нет ничего такого, что было бы противно настоящей тёмной эджи. Не так ли, товарищ Визел Ала? Именно так, подтвердила первый навигатор. Эти законы просты и интуитивно понятны. Принимая членство в нашем клане, вы становитесь равными среди равных, а также вместе с правами обретаете обязанность служить там, куда вас пошлёт клан, и стойко переносить тяготы лишения ты службы. Но не волнуйтесь, Темные Эйджил служат только пилотами, навигаторами и военными тактиками. Четвертого не дано. Зато у нас щедро награждают и превозносят преуспевших. Чем лучше вы будете служить, тем выше будет ваш статус. Нам это понятно, ведь все клан делают так же, торопливо произнесла Тюнет Акан. Но мои сестры спрашивают, не заставят ли их при этом совокупляться с самцами хумансов. Такая угроза пугает их больше всего. Гося улыбку, седоголовый командир сказал. Передайте своим сестрам, что ни к чему подобному их принуждать не будут. с выкуплением личное дело каждого, и в этом плане у них не будет никаких обязательств перед кланом. Любая попытка принуждения или даже слишком настойчивого ухаживания будет преследоваться по закону, и все самцы об этом знают. Всё, что может случиться по этой части, будет только свободным выбором твоих сестёр. Тёмная Эйджил Визел Ала добавила. И пусть твои сёстры не зарекаются, что они никогда ни за что и ни с кем не будут совкупаться. Большинство темных Эйджил, вступающих в наш клан уже в зрелом возрасте, срывались с тормозов уже на протяжении первой половины цикла. Но по этому поводу не стоит особо печалиться и переживать. Таковы особенности существования в смешанном обществе, состоящем из самцов и самок, не являющихся друг другу кровными родственниками. Ведь самцов Эйджил держат в сохраняющем сне совсем не для того, чтобы продлить их жизнь. Они и так могут жить не меньше, чем самки, а чтобы они не вступали в связь со своими сестрами, тетушками, племянницами. «Последний вопрос», — сказала Тюнет Акан. «Как ваш клан Империи относится к кораблям, таким, как я?» Командир ответил. «Корабль, добровольно перешедший на сторону Империи, сразу получает весьма высокий статус. Твой аватар будет заседать здесь вместе с нами, и ты сама сможешь выбрать себе новую команду, командира, тактика и главного инженера. По нашим законам, командир — это всегда хуманс, тактика исключительно темная Эйджил, а инженер — непременно серая. На обычных кораблях есть еще темный Эйджил, что являются пилотами-навигаторами, Но они тебе не нужны, так как ты сама себе пилот и навигатор. Есть только одно условие. Ты должна освободить всех своих чипированных малых. По нашим законам они тоже становятся членами клана, даже сипхи, и поэтому не гоже оставлять их в неволе. «Хорошо», — сказала Тюнет Акан, прикусив губу. «Я сделаю это и хочу надеяться, что это не ухудшит моего обслуживания. Ведь даже Горхам необходимо постоянно подсказывать, что и как необходимо делать. Но хуже всего дело обстоит с боевыми гибридами». В своем исходном состоянии это злобные, неуправляемые существа, и поэтому их рекомендуют содержать под постоянным и неусыпным контролем. Из-за такой повышенной опеки с моей стороны они пусты, как незаполненные сосуды, и если отключить их от чипа, они превратятся в неразумных младенцев. «Ничего страшного, Токан», — ответил командир, прищурившись, — «мы возьмем твои боевые гибриды на реабилитацию, поскольку знаем, что и как нужно делать при отключении чипа». а тебе вместо них дадим взвод нашей штурмовой пехоты, которая не хуже, а только лучше того, что имеется у тебя сейчас. Неожиданно заговорила сидящая рядом с командиром светлая Эйджел-полукровка. Что касается твоих малых, Сибх и Горхов, то не переживай, Токан. Ты их дом, они тебя любят и никогда не покинут по доброй воле. Так же на пользу пойдет, если ты перестанешь оказывать им мелочное руководство. Память Горхов и без того неплохая, а ты тут только улучшится, а Сибхи станут еще более услужливыми. «В любом случае, Токан, ухудшать твое обслуживание совсем не входит в наши интересы», — сказал командир. «Если это начнет происходить, то мы примем надлежащие меры». «Тогда же корабль клана Синих Огней». «Этот Хуманс, как и его ближние, абсолютно правдив. Не так ли, уважаемый Токан?» — сказала госпожа Тинал. «Я сама и мой клан выбираем жизнь и службу империи». «Подтверждаю», — сказала Токан. «С помощью Тюне я сконцентрировал на том помещении все внимание своего психосканера». И могу сказать, что на протяжении всего разговора ни у кого из присутствующих там не проскочил ни одной задней мысли. Я тоже выбираю службы империи, поэтому никакого взрыва реактора не будет. Те, кто не захочет жить и служить, полетят за борт со сломанными шеями, остальные последуют моему примеру. У меня тут всё под контролем. Кроме того, хотелось бы заметить, что будет на месте клана Империя, один из сильных воинствующих кланов, шарящий здесь по своим делам, то выбор у нас не было бы никакого. Убивать и кидать в пространство живую начинку захваченных кораблей наши сёстры умеют прекрасно. Вместо того, нам дан шанс улучшить своё положение. Я согласна с Такан, сказала Амхайрсаб. И как старшая дочь пренедиспособной матроны, начинаю процесс выработки решения. Молчи, мама, так надо. Я спасаю наш клан, а не гублю его, как ты думаешь. Тогда же разведывать на ударный крейсер Полярный лис. После некоторой паузы Чуня Такан сказала: "Должна сообщить, что лично я как корабле мой клан Синих огней и Светлый клан Морского бриза принимают ваши условия. Я могу принести клятву верности прямо сейчас, с устами своего аватара. Матроны кланов прибудут на борт вашего корабля сразу, как только вы пришлете за ними свой челнок. Мы понимаем, что пока не прозвучат все соответствующие клятвы, никто не подумает снимать с вашего корабля защитную маскировку. Седоволосый хуманс-командир, вставая со своего места, сказал. Клянись, Токан. Клянись, что ты никогда не причинишь вред Империи, ее гражданам и пионам, а также, что ты не будешь допускать, чтобы вред оказался причинен в результате твоего бездействия. «Клянусь!» — решительно произнесла Токан устами Тюне. «Клянись, Токан!» — сказал Хуманс-командир, что с этого момента для тебя больше не будет ни светлых и темных Эйджел ни Хумансов, ни Горхов и Сипхов, и что ты будешь относиться ко всем ровно и одинаково в соответствии с их личным статусом и заслугами перед Империей. «Клянусь!» — также решительно выкрикнул Токан, уже подготовивший себя к отказу от чувства расового превосходства. С другой стороны, корабли далеко не всегда имеют привилегированное положение подобно тому, что было у неё в клане Синих огней. Клянись, снова произнёс командир, что ты и члены твоего клана будете честными, храбрыми, дисциплинированными, бдительными гражданами нашей империи. Будете строго хранить наши тайны и беспрекословно выполнять все наши законы и установления, а также приказы ваших командиров и начальников. Клянусь, твёрдо ответил Такан. Свершилось. Она перешла со службы клану Синие огни на службу империи. Да и самому клану осталось существовать совсем недолго, равно до той поры, когда его новоизбранная Матрона принесет аналогичную клятву. Хуманс-командир торжественно произнес, «Отныне ты, плоть от плоти и кровь от крови нашей империи, защищать тебя она будет точно так же, как и прочих своих сограждан. Никто не имеет права унижать тебя, оскорблять и отбирать твою личную собственность. Однако, как у имперского гражданина, у тебя есть не только права, но и обязанности». Но об этом позже. А сейчас я прошу твоего аватара занять своё место за этим столом. Добро пожаловать в нашу компанию, Такан.